Глава 59. Я узнаю придурка по запаху. Грейс. Вход в пещеру такой низкий, что мне приходится опуститься на четвереньки, чтобы проникнуть в неё. Не обращая внимания на острые камешки, впивающиеся в мои ладони, и на то, что это отверстие узкое, я заползаю внутрь, молясь, чтобы всё закончилось благополучно. Хоть бы здесь не было никаких диких зверей, пожалуйста, Господи, пусть здесь не будет никаких страшных зверей, тем более, что со мной даже нет Хадсона, который мог бы попить их крови. Как только я протискиваюсь через узкое-приузкое горлышко, пещера здорово расширяется. Вернее, мне так кажется, ведь здесь очень темно, а фонарика у меня нет». Я чувствую, что это пространство достаточно высокое, чтобы я могла встать в полный рост, не боясь удариться головой. И когда я раскидываю руки или протягиваю их вперёд, они не дотягиваются до стен. К тому же здесь градусов на 20 прохладнее, чем снаружи, и с моей стороны было бы глупо этого не оценить. Хотя я, разумеется, почувствовала бы себя лучше, если бы могла рассмотреть, что находится дальше. Я жду несколько минут, чтобы глаза приспособились к темноте, и всё это время прислушиваюсь, не раздастся ли какой-нибудь шорох, рычание или дыхание, которое могло бы свидетельствовать о присутствии чужаков. Но через несколько минут, в течение которых я могу слышать только учащённое биение собственного сердца, я понимаю, что всё в порядке. Здесь нет никого, кроме меня самой. Это немного не оправдывает ожиданий, но лучше уж так, чем перспективы отбиваться от какого-то дикого зверя или от роя насекомых, или... Но я заставляю себя перестать фантазировать, прежде чем моё чересчур богатое воображение пересилит здравый смысл. Снова. Мне вполне достаточно знать, что эта пещера необитаема, так что я не пытаюсь исследовать её всю. Вместо этого выползаю наружу, чтобы вернуться к Хадсону. Я всё ещё не нашла воду, а это необходимо. Но все мои инстинкты настоятельно требуют, чтобы я вывела его из-под солнца в эту пещеру и притом сделала это как можно скорее. К тому же, возможно, вампиры обладают какой-то сверхспособностью отыскивать воду, о которой я ещё не знаю. Я видела и более странные вещи — с тех пор, как узнала, что на свете живут сверхъестественные существа. С каждым шагом усталость наваливается на меня всё больше. Я говорю себе, что это просто из-за истощения адреналина, который поступил в мою кровь, когда я заползла в пещеру. Но от этого мне не становится легче. Мне хочется только одного — свернуться калачиком под деревом и заснуть. Но я заставляю себя не закрывать глаза, и продолжаю переставлять ноги, следуя по пути, который я отметила пластинками пластырей. Наконец я вижу самый большой пластырь, который приклеила к подножию первого дерева на моём пути, и ускоряю шаг. Чем скорее я дойду до Хатсона, тем скорее мы сможем добраться до пещеры. А чем скорее мы с ним доберёмся до пещеры, тем скорее я смогу поспать. Когда я возвращаюсь к Хатсону, Он всё ещё спит, и разбудить его, оказывается, очень нелегко. Но когда он, наконец, просыпается, и я объясняю ему мой план, он отвечает, что он за обеими руками. «Извини, что я так вырубился», — говорит он мне, встав на ноги. «Ничего страшного. Думаю, нам просто нужна тень. К тому же, по-моему, было бы разумно уйти с открытого места, где нас могут увидеть». Он протягивает мне рюкзак, затем опускается на корточки, чтобы я смогла сесть ему на закорке, но я качаю головой. «Ну уж нет, ты по-прежнему вымотан. Я пойду сама». «Сколько времени занял у тебя путь к этой пещере?» — спрашивает он, подняв брови. «Минут десять», — нехотя отвечаю я, поскольку знаю, к чему он клонит. «Мы доберёмся туда за пять минут, если я перенесу нас». «Да, но...» Я машу рукой, не желая говорить вслух то, что кажется мне очевидным. Он явно истощён, и я не уверена, что он сможет переноситься даже в течение пяти секунд, не говоря уже о пяти минутах. «Я справлюсь, Грейс». И доказывая это, он сгребает меня в охапку вместо того, чтобы продолжать спор. «В какой стороне находится эта пещера?» Я провела с Хадсоном достаточно времени, чтобы понимать, когда спор становится бессмысленным. А потому я подавляю свою тревогу, стискиваю зубы и позволяю ему снова повести себя как настоящий мужчина и перенести нас обоих к пещере. Чтобы добраться до места, у нас уходит три минуты, а не пять. Несмотря на то, что по дороге мы собираем рассыпанные пластинки пластырей — и я бы погрешила против истины, если бы сказала, что не ценю это. У Хадсона нет сил даже для того, чтобы подколоть меня по этому поводу. И слава богу, ведь у меня самой точно нет сил ответить ему. В результате мы вползаем в пещеру, словно зомби. У Хадсона уходит около двух минут на то, чтобы удостовериться, что кроме нас тут никого нет, прежде чем бессильно осесть на землю. В другое время я бы, наверное, почувствовала себя задетой из-за того, что он не поверил мне на слово, что здесь безопасно. Но я не могу не признать, что вампиры видят в темноте куда лучше, чем люди. А поскольку я не хочу никаких ночных сюрпризов, теперь, когда он тоже проверил эту пещеру, я чувствую себя здесь намного спокойнее. Но я не собираюсь ложиться сразу». Вместо этого я достаю один из двух маленьких блестящих квадратиков термоодеял, которые положил в наш рюкзак Арнст, и расстилаю его на земле, а затем предлагаю Хатсону улечься на него. Он не спит, но вид у него неважный. Он бледен, измотан и осунулся. Даже его дыхание стало более поверхностным, чем обычно. Мне известно, что вампиры бессмертны — Но это же не значит, что они вообще не могут умереть. И в эту минуту Хатсон определённо выглядит так, будто он стоит на пороге смерти. И это совсем меня не устраивает. Я планировала подождать до завтра, чтобы затеять с ним этот спор. Но, судя по его виду, ждать — это не лучший вариант. А если честно, то вообще не вариант. Хатсон... Начинаю я, но он обрывает меня. Я в порядке, Грейс. Это его утверждение смехотворно. Его смехотворность кажется мне настолько очевидной, что я даже не спорю с ним. Тем более, что он произносит эти слова спутанно, невнятно. И вместо этого я делаю то единственное, что, на мой взгляд, может дать результат. То единственное, что покажет ему, что я не против. То единственное что может заставить его поверить мне. Потому что, как бы мне ни было трудно уложить это в голове, теперь, когда мы находимся в пещере, а не на солнце солнцепёке, остаётся только одна причина, мешающая Хатсану утолить свой голод кровью. Он не верит, что я искренне хочу, чтобы он взял то, что я ему предлагаю». Он думает, что я делаю это вынужденно, потому что я боюсь, что он умрёт. Хотя, если бы даже это было и так, то не всё ли равно, Хадсон, Вега? Я вскидываю подбородок. Этот парень должен понять, что я твёрдо знаю, чего хочу. И если он решит всё же не пить мою кровь, хотя будет точно знать, что я согласна, то виноват в этом будет только он сам. А потому я достаю из рюкзака складной нож, раскладываю его и делаю порез на указательном пальце, совсем небольшой, чтобы выступило несколько капель крови. А затем жду.